Эдгар Уоллес «Тайна булавки» Читает Виталий Торопов Глава тринадцатая В нескольких шагах от конторы господина Скотта находился ресторан «Тоби», куда ежедневно сходились к завтраку директора, управляющие и крупные служащие банков и контор. Ресторан «Тоби» во многом походил на клуб, У постоянных клиентов были излюбленные столики, которые никогда не отводились посторонним. Почти все клиенты были знакомы между собой и во время завтрака обсуждали события дня. Если в ресторан заходили посторонние, они должны были довольствоваться скромным местом в углу, где не мешали интимным разговорам постоянных клиентов. Вокруг Скотта в последнее время собирался ежедневно целый кружок слушателей. «Я не могу понять, Скотт», — заметил один из них, — «почему вы не вызвали полицию?» Скотт многозначительно улыбнулся. «У меня был другой план», — подмигнул он. «Вместо того, чтобы звонить в полицию, я хотел сам задержать этих китайцев, но эта дура лина помешала мне, она боялась остаться одна». Я думаю, мне незачем повторять, что я сообщаю вам все это под строжайшей тайной. Я и так дрожу, что эта бестолковая женщина может обо всем разболтать. — А китайцы приходили еще после той ночи? — спросил другой собеседник. — Нет, с тех пор я не видел больше ни их, ни женщины, приезжавшие на автомобиле. — Все же мне кажется, что нужно было известить полицию, — возразил тот же слушатель. — Вдруг ваша Элина скажет об этом еще кому-нибудь, поднимется шум, и вас могут спросить, почему вы скрыли то, что вам было известно. — Это не мое дело, — с достоинством ответил Скотт. — Полиция сама должна следить за домом. Я нахожу, что суд совершенно правильно высказал ей порицание в этом деле. Он заплатил по счету и направился к выходу. В это мгновение к нему подошел высокий, худощавый человек и тронул его за рукав. — Господин Скотт? — спросил он. — Да, с кем имею удовольствие говорить? — Я полицейский инспектор Карвар, — последовал ответ. — Я хотел лишь спросить вас о том, что вы видели из окна вашего дома накануне и после преступления в Мэйфилде. Скотт побледнел, как полотно. — Проклятая Ирина! — Пробормотал он. «Конечно же, эта дура разболтала все!» хм. «Вы, кажется, изволили упомянуть имя своей служанки, сэр», — не без яда заметил Карвер. «Но ваш гнев едва ли справедлив. Случайно мне три дня к ряду пришлось завтракать в этом ресторане, и, согласитесь, я не мог не заинтересоваться вашим удивительным рассказом. Вы...» так замечательно, так живописно излагали все подробности. И однако же я ничего не скажу вам. Пытаясь сохранить достоинство, заметил Скотт. Сыщик вздохнул. Напрасно. Совершенно напрасно. Я бы на вашем деле сделал обратное, — продолжал он. Я не знаю, как на это посмотрит следователь, но мне кажется, что ваше упорство может показаться очень подозрительным, господин Скотт. «Подозрительным?» — пробормотал Скотт. «Хм, «Вы, пожалуй, правы. Пройдемте в мою контору, господин Карвар. Я так и знал, что меня как-нибудь впутают в это ужасное дело. Ах, Элина, Элина! И нужно же было подсматривать за чужими домами!» Днем между Тебом и Карваром происходил разговор, и сыщик сокрушался. Если бы этот болван догадался позвонить в полицию тотчас же, обе птицы были бы пойманы. Продолжать слежку за домом теперь бессмысленно. Меня интересует сейчас только женщина с черным чемоданом, приезжавшая каждый день к трансмеру в автомобиле. Тэп ничего не ответил. Он сразу догадался, что эта женщина была мисс Эртферн. Он вспомнил свою встречу с ней на рассвете, ее простое платье и стоявший на полу автомобиля черный чемодан. Однако он не верил в то, что мисс Эртфорд была заодно с китайцами и посвящена была в их таинственные ночные похождения. — Я лишь недоумеваю, почему они посещали дом после того, как мы его обыскали и сняли охрану, — задумчиво проговорил Карвер. «Надеялись ли они, что мы не заметили чего-нибудь ценного?» «Ведь в Мейхелде теперь ничего не осталось?» — быстро спросил Тепп. «Ничего, кроме мебели», — ответил сыщик. «Несколько взятых нами вещей мы впоследствии вернули, между прочим, и так понравившуюся вам лакированную коробку. Господин Лендер имел намерение продать всю обстановку с аукциона». По всей вероятности, перед своим отъездом он поручил это сделать одному из агентов. Да, эти китайцы положительно меня интригуют. Тэп прошел по приглашению Карвара в его частную контору и там приятели просидели до одиннадцати часов. Разговор их был прерван телефонным звонком. Карвар сразу же узнал взволнованный голос Скотта. «Они здесь!» — говорил этот голос. Только что пришли. Женщина открыла им двери. Автомобиль стоит около двери. — Заметьте номер машины, господин Скотт. Слышите? — быстро проговорил Карвар. — Разыщите полицейского и расскажите ему все. Если же возле вашего дома его не окажется, сами задержите эту женщину. Схватив шляпу, Карвер выбежал на улицу. Тепп следовал за ним. Они наняли первое попавшееся такси и бешено помчались по городу. Въехав на аллею, на которой был расположен Мэйфилд, они увидели огни удалявшегося автомобиля. Скотт, стоя на панели, с комическим ужасом воскликнул. «Уехали! Уехали!» «Почему же вы не позвали полицейского? Я не нашел ни одного!» «А вы хоть заметили номер автомобиля?» Скотт сокрушенно покачал головой. «Нет, он был закрыт черной бумагой», — проговорил он. — Кого же в сущности вы видели? Китайца и женщину. Почему же вы не задержали их? Не успел. — Опишите мне хотя бы внешность этой женщины! — крикнул Карвер. — Я был слишком далеко, я не разглядел ее. Развел руками Скотт и с внезапным негодованием прибавил. — Возмутительно! Ни одного полицейского во всем Лондоне! Возмутительно! — Возмутительно! Оставив Скотта, сыщик быстро пробежал через сад, открыл входную дверь и зажег свет в передней. Ему показалось, что здесь ничего не тронуто. Затем он перешел в столовую, и взгляд его упал на камин. Камин был выложен красными кирпичами, соединенными цементом. Карбер, как ему казалось, в свое время тщательно осматривал его. Теперь же... Он к своему ужасу убедился, что осмотр его был слишком поверхностен. Один из кирпичей был вынут и лежал на столе. Подойдя ближе, сыщик убедился, что то, что он принял за кирпич, было стальным, окрашенным в цвет кирпича ящиком. «Какая мастерская работа!» — с невольным восхищением воскликнул он. «Вероятно, это был единственный секретный ящик во всем доме». Должен сознаться, я сплоховал. Мне нужно было более подробно расспросить архитектора. Ящик оказался пустым. В нем валялась только лента. Совершенно такая же лента лежала рядом на столе. В этом ящике хранились какие-то важные документы, задумчиво сказал Карвар. Две связки, как о том свидетельствуют ленты. Он осмотрелся и вскрикнул И лакированная коробка тоже исчезла. Я сам положил ее на каменную доску. Карвар открыл дверь, ведущую в подвал, и убедился, что там ничего не было тронуто. «Придется еще раз порасспросить этого чудака, не желающего впутываться в дело», — с усмешкой заметил он. При проверке оказалось, что Скотт был не так уж виноват. Несмотря на панический страх, он все же вышел на улицу и сделал даже попытку найти полицейского. Убедившись в том, что его поблизости нет, он послал на поиски Эллину. И пока сыщик допрашивал его, девушка действительно привела полицейского. — Я не только вышел на улицу, но и вошел в сад, — продолжал оправдываться Скотт. Вероятно, они меня увидели, ибо свет в столовой внезапно потух, и они бегом спустились по лестнице. — И пробежали мимо вас? — с иронической улыбкой спросил Карвар. — Нет, я был уже по ту сторону улицы, когда они добежали до калитки, — ответил Скотт. — Неужели вы не можете хотя бы в общих чертах описать наружность женщины? — снова спросил Карвар. — Я заметил, что она молода но не видел ее лица. Она была вся в черном и, как мне показалось, под густой вуалью. Китаец был ей только до плеча. — Вот так неудача! — сокрушенно промолвил сыщик. — Если бы удалось их задержать, у нас, быть может, был бы ключ к разгадке таинственного убийства. Они медленными шагами пошли по аллее. — Почему вы так вы Тэпп? — спросил Карвар. — И о чем вы так сосредоточенно думаете? Поделитесь со мной мыслями. — Я думаю, вот о чем проговорил теп Я думаю, что старик Трансмир был гораздо большим негодяем, чем мы это себе представляем. Эдгар олис Тайна булавки. Глава четырнадцатая. На следующий день утром Тепп отправился в Стоун-коттедж. Оказалось, что мисс Эртфорд вернулась в город, и молодой человек тотчас же направился в Централь-отель. Как только журналист переступил порог ее маленькой гостиной, он почувствовал, что артистка догадалась о причине его раннего прихода. «Вам успешно нужно меня видеть, не так ли?» – спросила она. – «В чем дело?» В ее голосе теп уловил теплые нотки, которых он не замечал раньше. Во взгляде прекрасных глаз светились доброта и глубокая печаль. Молодой человек решил, что лучше всего прямо приступить к делу. Прошлой ночью некая женщина побывала в Мэйфилде в сопровождении китайца и исчезла в тот миг, когда в конце улицы показалась полиция. Эта женщина обычно посещала старика Трэнсмера между одиннадцатью вечера и двумя часами ночи. Мисс Эртферн некоторое время задумчиво молчала. «Я же сказала вам, что не знала Трэнсмеры», — промолвила она, наконец, совершенно спокойно. «Это была ложь с моей стороны. Я очень хорошо знала старика, но по некоторым причинам не могла сознаться в этом». Затем она прибавила более тихим голосом. «Я должна сознаться, что еще раз сказала вам неправду». «О потере драгоценностей?» быстро спросил молодой человек. «Да». «Вы их вовсе не теряли?» «Нет. И мне было достоверно известно, где они находятся. Но я была страшно напугана и должна была принять какое-нибудь решение. Во всяком случае, я не жалею об этом». Последовало довольно продолжительное молчание. «А полиция знает?» спросила молодая женщина. «Про вас нет», — быстро ответил журналист. «Однако легко может узнать. Не через меня, конечно». «Сядьте», — сказала мисс Эртфорн, указав ему на кресло рядом с собой. Тепп думал, что она готовится рассказать ему об исчезновении драгоценностей, но ошибся. «Поймите». «Я не могу еще раз объяснить вам причины всего происшедшего», — сказала молодая женщина. «Во всяком случае, могу лишь вас заверить, что ничего не знала об убийстве. Вероятно, вы так и думали?» Тепп утвердительно кивнул. «Я ничего не знала об этом преступлении до воскресенья. Утром я собралась ехать в Стон-коттедж, купила по дороге газету и только тогда узнала об убийстве старика». Мне нужно было принять быстрое решение, и я пошла в полицейский участок и рассказала там то, что вы знаете. Я знала, что коробка находится в подвальной комнате, и должна была тут же придумать какое-нибудь объяснение. — Каким же образом она очутилась в подвальной комнате? — спросил тып но, тотчас же поняв неуместность своего вопроса, густо покраснел. — Это уже относится к другому рассказу ответила артистка и устало улыбнулась вы верите мне он окинул ее быстрым взглядом и глаза их встретились разве это имеет какое нибудь значение спокойно спросил он для меня это имеет большое значение так же спокойно ответила она Тепп первый опустил глаза мисс эрдфурн продолжала тем же спокойным тихим голосом «Можете ли вы помочь мне, господин теп не в том деле, о котором мы только что говорили?» «Я готов помочь вам и в этом деле», — горячо проговорил молодой человек. «Я верю вам», — сказала мисс Эртферн. «Но сейчас, как это ни странно, я не нуждаюсь в помощи. Дело, о котором я хочу вас спросить, личного характера. «Помните, вы говорили мне о своем друге?» «О Рексе?» — удивленно спросил теп «Да». «Ведь он уехал в Неаполь, и не правда ли?» — продолжала молодая женщина. «Я получила от него письмо с парохода». теп улыбнулся. «Бедный мальчик! Вероятно, он просит у вас фотографию с автографом?» «Более того», — спокойно ответила артистка, — «господин Лентер сделал мне великую честь. Он просит моей руки». теп удивленно уставился на нее. — Я не хочу показывать вам его письмо, — продолжала молодая женщина. — Это было бы нехорошо с моей стороны. Он просит меня поместить ответ в мегафоне. Он говорит, что у него есть в Лондоне доверенный, который передаст его по беспроволочному телеграфу. Я думала... — Вы думали, что я являюсь этим доверенным? — перебил ее Тэп. — Нет, я ничего не знаю об этом. Мисс Эртферн облегченно вздохнула. «Вы поместите ответ в газете?» — быстро спросил молодой человек. «Я уже послала его в мегафон», — тихо ответила девушка. «Если он вас интересует, вот, пожалуйста». Она подошла к письменному столу, взяла лист бумаги и передала его Тебу. «Рекс, то, о чем вы просите, совершенно невозможно. Я никогда не дам другого ответа». «Мне довольно часто приходилось получать такие письма», — просто и спокойно сказала мисс Эртферн. «Часто я даже не давала себе труда отвечать на них». «Если бы я не знала, что господин Лендер ваш друг, не думаю, чтобы я ответила. Хотя...» — задумчиво проговорила она. «Племянник господина Трэнсмера имеет право требовать к себе некоторого внимания». «Бедный мальчик...» — сочувственно произнес журналист. «Сегодня утром я получил от него телеграмму. Он доволен путешествием». Теп взял шляпу. Прощаясь с мисс Эртферн, журналист сказал, «Надеюсь, вы все же расскажете мне когда-нибудь и другую историю. Разумеется, если пожелаете. Я должен предупредить вас. Полиция легко может обнаружить, кто была неизвестная дама, посещавшая трансмера». «Верьте мне, я сделаю тогда все, что в моих силах, чтобы помочь вам!» Она схватила его руку обеими руками и воскликнула. «В течение двенадцати лет я жила под страшным гнетом, под гнетом, созданным моим же честолюбием. И если полиция теперь заподозрит меня по той причине, что я внезапно покинула сцену...» «Это и была причина того, что вы покинули сцену?» — быстро спросил молодой человек. «Это...» Была одна из двух причин, неохотно ответила мисс Эртферн. Уже стоя на пороге, Теб задал ей давно мучивший его вопрос. «Вероятно, вам известно, что находилось в потайном ящике, сделанном наподобие кирпича. Я знаю лишь, что там были документы, написанные на китайском языке», — ответила артистка. «Не думаете ли вы, что они могли послужить ключом к разгадке таинственного убийства?» Продолжал допытываться теп Она отрицательно покачала головой. теп улыбнулся ей на прощание и вышел из комнаты. Все его сомнения относительно мисс Эртфорн рассеялись. Он понял, что беззаветно любит эту прекрасную девушку, любит с того самого вечера, когда в первый раз ее увидел. Уэллингтона Броуна было трудно задержать. В руках полиции не было ни одного портрета этого таинственного человека. Правда, у одного из пассажиров парохода, на котором Броун прибыл из Китая, оказался случайно снимок крупы, среди которых был и Уэллингтон. Но лицо его вышло туманным и неясным. При помощи этого снимка и указаний данных Тебом одним из лондонских художников был сделан более или менее похожий на бородатого человека перчатки которого были найдены в подвале дома Тренсмэра рисунок воспроизведенный потом во всех газетах. Что касается Вальтерса или Вальтерса Филинг, а он скрывался в небольшой, переполненной постояльцами комнатке гостиницы одного из бедных кварталов. Вряд ли даже самый опытный сыщик, несмотря на имеющееся у полиции изображение, признал бы его сейчас. Борода отросла, щеки ввалились, очертания лица совершенно изменились. Вальтерс понимал, что ему нечего ждать пощады. Все улики были против него. Иногда по ночам, особенно в дождливую погоду, он отваживался выйти на улицу. Избегая кварталов, в которых его знали, он выходил на людную Рид-стрит, стараясь не попадаться на глаза полицейским. Вальтер спрочил все газеты, какие мог достать, и запомнил почти каждую строчку, относящуюся к убийству в Мэйфилде. Вызывало недоумение в какой мере причастен был Уэллингтон Браун к этому убийству. Тем не менее, известие о розысках Броуна обрадовало его. Это значит, не он один находится под подозрением. Однажды вечером, когда с таким образом прогуливался по Рид-стрит, мимо него быстрой семенящей походкой прошел китаец. Он тотчас узнал Илинга, Хозяин золотой крыши часто бывал в Мэйфилде. Когда Илинг проходил мимо Вальтерса, лицо того было ярко освещено светом фонаря, однако китаец остался невозмутим. Вальтерс решил, что, погруженный в свои мысли, Илинг не обратил на него внимания. Если бы он знал, что китаец видел и признал его, он, вероятно, не спал бы всю ночь. Илинг спокойно продолжал идти по рид стрит Завернув в узкий переулок, он остановился перед запертым магазином и постучался в боковую дверь. Она тотчас же открылась, и китаец вошел в совершенно темную переднюю. Ощупью он поднялся по скрипучей лестнице в одну из боковых комнат, освещенных четырьмя свечами. Стены комнат были оклеены дешевыми, высветшими от времени обоями. Единственной мебелью был широкий диван на котором сидел пожилой китаец, что-то вырезавший из слоновой кости. «Ио Ленг Фо», — спросил Илинг, — «как себя чувствует наш постоялец?» «Отлично, ваше превосходительство», — ответил китаец. «Он спал весь день и только что выкурил три трубки. Он также выпил виски, присланные вами». «Я хочу видеть его», — произнес Илинг и положил на диван несколько монет. Старик взял деньги отложил свою работу и повел посетителя наверх по лестнице в небольшую комнату, скудно освещенную маленькой керосиновой лампой. На старом полинявшем матрасе на полу лежал человек в одном нижнем белье, босой. Около матраса стоял поднос, на котором помещались трубка, стакан и часы. Уэллингтон Броун с трудом приподнял голову и уставился на посетителя. «Илинг, вы пришли покурить?» — спросил он на кантонском наречии. «Я не курю», — ответил китаец на том же наречии. «Завтра мне нужно будет повидать старика Джесса», — промолвил Браун, и голова его снова тяжело опустилась на матрас. «Я должен поговорить с ним о важном деле». Пробурчал он уже сквозь сон. Илинг нагнулся и дотронулся до его запястья своими тонкими желтыми пальцами. Пульс был слабый, но ровный. «Каждое утро освежайте эту комнату», — обратился Илинг к пожилому китайцу. «Не впускайте сюда других курильщиков. Вы понимаете, Иоленгфо, его нельзя выпускать отсюда». Но сегодня утром он уже порывался уйти, — заметил китаец. — Он останется здесь долго. Я хорошо знаю его. Когда он был на Амуре, то не выходил из дому в течение трех месяцев. Трубка должна быть всегда на готове. Вы меня поняли? Илинк неслышными шагами спустился по лестнице и вышел на улицу. По дороге в «Золотую крышу» он обернулся лишь раз, но этого было достаточно, чтобы заметить, что человек, которого он видел, входя в переулок, следит за ним. Теперь он был на другой стороне улицы и старался держаться в тени. Илинка вошел в дверь своей квартиры, открыл отверстие в ящике для писем и принялся наблюдать. Человек остановился по другую сторону улицы. Свет от фонаря падал на его затылок, лицо же оставалось в тени. «Это не полицейский», — подумал Элинг. Он позвал слугу. «Пойди за человеком, стоящим на той стороне улицы», — приказал он, — «и проследи за ним». Слуга вернулся через четверть часа и сказал, что незнакомец скрылся в толпе. Элинг был уверен, что он не был ни полицейским, ни журналистом. Эдгар Уоллес «Тайна булавки» Глава пятнадцатая Теб знал ресторан «Золотая крыша», и хозяин его очень интересовал журналиста. Он не раз пытался заговаривать с ним, но китаец отделывался однослужными, ничего не значащими ответами. Однажды в редакции Теб заговорил об Илинге с заведующим отделом новостей — Ему известны были все городские сплетни, и он вроде ходячего справочника. «Вы спрашиваете про Элинга?» – посмотрел он на Теба. пристранный человек. Очень образован и начитан. Сын же его почитается в Китае одним из первых ученых. Вероятно, ему суждено сделать блестящую карьеру. Видели ли вы дворец, который старик строит в Шенфорде по дороге в Хертфорд? Все это для сына». Ходят слухи, что он будет назначен послом в Лондон, и отец готовит ему здесь резиденцию, достойную его высокого звания. Так, по крайней мере, мне рассказывал Скотт, маленький толстый архитектор, которого вы, вероятно, также знаете. Скотт вел подготовительные работы. «Здание будет иметь вид пагоды с двумя огромными бетонными колоннами». Скотт даже выражал опасение, что вид этого языческого храма будет не очень приятен нашему духовенству. Вам следует посмотреть эту постройку, теп Там работают только китайцы. В первый же свободный день теп отправился на автомобиле в Шенфорд. Он предпринял эту поездку небестайной надеждой встретиться с мисс Эртферн. Ее вилла расположена была всего в семи милях от постройки. В последнем письме молодая женщина писала Тебу, что попросит его приехать к ней, как только ей понадобится его помощь. Теб издали заметил постройку. Впрочем, он уже и раньше, проезжая этой дорогой, обращал на нее свое внимание. Ее нельзя было не заметить. Она стояла на вершине одного из немногих холмов этой равнины. Стены наполовину были окончены. Одна из колонн также была уже почти готова. Она возвышалась футов на пятьдесят над землей и увенчана была небольшим каменным драконом. Диаметром она была около пяти футов. Поблизости ей стояла одна из деревянных форм, в которой она отливалась. Тэб пролез через отверстие в ограде, отделявшей имени Илинга от большой дороги, и с интересом стал наблюдать за работой китайцев. Прилежание их было действительно замечательно. Безмолвно. Ни на миг не отвлекаясь, они клали кирпичи, утрамбовали террасы, разбивали сад. Ни один из них не облокотился ни разу на лопату, не перекинулся словом с соседом, не закурил трубки. На тебя они не обращали ни малейшего внимания. Молодой человек воспользовался этим и подошел поближе к стройке. Вдруг один из китайцев сказал что-то товарищам, и все они громко рассмеялись. Теб тщетно пытался понять причину их смеха. Он обернулся и увидел у ограды маленький автомобиль. Сердце его усиленно забилось. Он тотчас же узнал машину мисс Эртферн. «Что вы думаете об этой постройке?» — спросила его девушка. «Мне кажется, что это будет самый необычный дом во всей округе», — сказал он. И прибавил с улыбкой. «Вы должны быть рады, что вашим соседом будет китаец. Вы ведь так любите китайцев. Да», — быстро ответила мисс Эртферн. «И Линк — приятный сосед». «А разве вы его знаете?» Тебу было любопытно отречется ли она от этого знакомства или ответит уклончиво. Но мисс Эртферн без всякого смущения сказала. «Да, я очень хорошо его знаю. Он хозяин золотой крыши, где я часто обедаю. И вы тоже его знаете?» «Немного», — ответил Тип, оглядываясь на неоконченную постройку. «Вероятно, он очень богат?» «Не могу вам сказать», — ответила она. «Не думаю, чтобы эта постройка стоила так уж дорого». Рабочие китайцы очень дешевы. Она кивнула ему на прощание и отъехала. Теб был сильно разочарован. Он втайне надеялся, что мисс Эрнферн пригласит его к завтраку. Прошла неделя со времени встречи Теба и мисс Эрнферн у постройки Илинга. За эту неделю Вальтерс еще более похудел и осунулся. В конце недели он нанялся лакеем на пароход дальнего плавания. Постоялец Ио Лэнгфо проспал всю неделю тяжелым сном курильщика опиума. Инспектор Карвер всю неделю где-то рыскал, кого-то допрашивал, но никому не сообщал о результатах расследования. теп слонялся по своей опустевшей квартире. От Рекса он получил телеграмму с известием, что здоровье того быстро поправляется, Ответ мисс Эртферн, по-видимому, не очень огорчил его. В конце недели жизнь стала для Теба совершенно несносной. Когда он впал в отчаяние, произошло событие, которое инспектор Карвер в своих донесениях назвал «вторым действием». Дом, в котором жил Теб, был четырехэтажный. На каждом этаже помещалось по одной квартире. У каждого из четырех жильцов, кроме ключа от квартиры, был свой ключ от входной двери. Таким образом, вечером и ночью жильцы могли входить в дом, никого не беспокоя. В субботу вечером Тэп знал, что останется один во всем доме. Все остальные жильцы, как обычно, уезжали на два дня за город. На самом верхнем этаже жил средних лет музыкант под ним молодая пара писатель и поэтесса. затем шла квартира теба а на нижнем этаже жил одинокий холостяк теб точно не знал чем он занимается в доме говорили что он служил в агентстве по объявлениям очень нередко бывал дома и теб видел его всего лишь один раз теб вернулся домой в половине первого после званого обеда в клубе когда он вошел в гостиную его поразило что люстра была зажжена Он упомнил, что перед уходом погасил свет. Кроме того, дверь в комнату Рекса была отворена, меж тем, как он не открывал ее со времени отъезда Лендера. Эдгар Олис, Тайна булавки. Читает. Виталий Торопов Глава шестнадцатая Теб вошел в комнату Рекса и зажег свет. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что кто-то хозяйничал тут во время его отсутствия. Под кроватью его друга стояло два чемодана с вещами, которые молодой человек не взял с собой в дорогу. Теперь же один из них лежал на кровати и был открыт. Открыт он был весьма неумело валявшийся здесь же стамеской. Тепп сразу же узнал ее. Она была взята громилой из коробки с инструментами на кухне. Содержимое чемодана в беспорядке валялось на кровати. Тут было старое белье, несколько книг, рисовальные принадлежности и пачка писем. Тепп по почерку заключил, что письма были от старика Трэнсмера. Другой чемодан стоял нетронутым. Поскольку Теб не знал, что находилось в чемоданах его друга, он не мог решить, унесли воры что-нибудь с собой или нет. Теб быстро прошел в свою комнату. Она была в полном порядке. Тогда он тщательно обыскал все остальные комнаты и в надежде напасть на след громил. Поиски были тщетны. И тогда он решил позвонить Карверу. Через десять минут сыщик приехал к нему. «Если бы это случилось днем, объяснение было бы простое», — сказал теп «Входная дверь открыта весь день. Но когда я вернулся с обеда, она была заперта». «Да, но каким же образом, по-вашему, преступник мог проникнуть в квартиру, даже если предположить, что входная дверь была отворена?» — с сомнением спросил сыщик. «На площадке лестницы есть окно, выходящее на карниз», — объяснил теп поэтому карнизу ловкому человеку довольно легко добраться до кухонного окна. «Во всяком случае, вор проник не этим путем», — заметил Карвер, осмотрев запертое кухонное окно. Он открыл дверь, как и подобает джентльмену. «Между прочим, не знаете ли вы, что было в чемоданах Лендера? Не было ли в них случайно чего-нибудь ценного?» Тепп отрицательно покачал головой. Нет, в этом я совершенно уверен, ответил он. У бедного Рекса вообще не было ничего ценного. Он жил очень скромно. Карвер прошел в комнату Рекса, опорожнил чемодан и внимательно осмотрел все вещи. По видимому, вор искал что-то на дне чемодана, заметил он. Быть может, в этой коробке? И он показал Тебу маленькую деревянную коробочку с выдвижной крышкой. «А вот и крышка!» — добавил он, найдя ее на кровати. «Вы знаете, где находится сейчас господин Лендер?» «Через день или два он будет в Неаполе», — ответил теп «Я пошлю ему туда телеграмму». Друзья прошли в столовую. Карвер присел к столу и долго барабанил пальцами по скатерти, погруженные в глубокую задумчивость. «Знаете, о чем я сейчас думаю?» — спросил он наконец. «Могу догадаться», — ответил теп и улыбнулся. «Вы думаете, что я напрасно потревожил вас из-за дела, которое недостойно вашего высокого внимания?» Карвер покачал головой. «Я думаю вот что», — твердо и с расстановкой произнес он. «В вашей квартире был никто иной, как убийца Трэнсмера. Если же вы меня спросите, на чем основано мое умозаключение, — то я искренне затруднюсь вам ответить. Я всегда находил, что если вы в чем-нибудь убеждены инстинктивно, то не следует искать такому убеждению логического оправдания». «Вы шутите?» — недоверчиво спросил журналист. «Нисколько», — ответил Карвар. «Мой инстинкт говорит мне, что рука, открывшая чемодан Лендера, убила старика Трэнсмера. Более того, когда вы мне позвонили...» Я почувствовал, что этот звонок имеет какое-то отношение к убийству в подвале. На следующее утро, когда Тэб еще одевался, к нему неожиданно вошел жилец из нижней квартиры. Это был здоровый, хорошо сложенный человек, явный спортсмен. «Надеюсь, вы не очень сердитесь на меня за мой вчерашний крик?» – смущенно сказал он. Я всю ночь и весь день провел в дороге и только что крепко заснул, возвратясь домой, как меня разбудил этот грохот в вашей квартире. Вероятно, вы уронили ящик или сундук? Увы. Я совершенно невиновен в том, что сон ваш был так не кстати прерван, — улыбаясь, возразил молодой человек. Шум, который вы слышали ночью, произвел громила. — Кстати, а в котором это было приблизительно часу? — спросил теп Между десятью и половиной одиннадцатого тотчас же ответил сосед. Уже было совершенно темно. Вероятно, он уронил чемодан, пытаясь положить его на кровать, задумчиво произнес теп Ужасная досада. Ведь я видел его, когда он выходил из квартиры приблизительно полчаса спустя, — воскликнул жилец. — Я чувствовал себя настолько виноватым перед вами, что открыл дверь, чтобы извиниться за свою резкость. — И каков же он из себя? — спросил теп Жилец сокрушенно покачал головой. Он так быстро захлопнул дверь, что я не успел разглядеть его. Я заметил только, что его руки были в черных перчатках. Мне еще показалось странным, что вы носите черные перчатки. теп передал все подробности этого рассказа Карвару. Этим закончились субботние происшествия. На следующий день вечером теп Оставшись дома, читал, расположившись в удобном кресле в гостиной. Вдруг задребежал звонок входной двери. Теп почему-то вспомнил в это мгновение посещение Уоллингтона Броуна. Отложив книгу, он спустился вниз и открыл дверь. Перед ним стояла мисс Эртферн. Автомобиль ее был тут же, около панели. «Я заехала по дороге в отель», — сказала она. «Могу я на минутку войти к вам?» теп успел заметить позади автомобильного кузова два объемистых чемодана. «Разумеется, разумеется!» — воскликнул он и проводил свою неожиданную гостью в гостиную. «Здесь страшно накурено!» — прибавил он и подошел к окну, чтобы открыть ставни. Мисс Эртфорн быстрым движением остановила его. «Ради бога, не надо!» — воскликнула она. «Мои нервы так напряжены, что я едва владею собой». В глазах ее светился страх. Она помолчала мгновение и со странной улыбкой добавила. «Я решила снова поселиться в отеле. Дело в том, что в моей вилле появилось привидение». «Привидение?» – удивленно повторил молодой человек. Мисс Эртфорн вновь улыбнулась. «Я пошутила», – сказала она. «В моей вилле бродит не дух, а живой человек, одетый во все черное». Моя экономка видела его в прошлую ночь около виллы. Скажите мне совершенно откровенно, господин теп может быть, это сыщик? — Нет, — ответил теп хотя Карвар и не говорит мне всего, но он никогда даже не упоминал вашего имени. — Вы говорите, что человек этот одет во все черное? — Да, — подтвердила мисс Эртфорн, — во все черное. Даже на руках у него черные перчатки. — Черные перчатки, — повторил теп «Уж не тот ли этот джентльмен, который посетил вчера мою квартиру?» И он рассказал мисс Эрнферн все, что произошло накануне. «Да, это странно», — задумчиво произнесла она. «Как раз прошлой ночью он не появлялся около моей виллы. Я вообще не из трусливых, но должна сознаться, что это очень неприятно, когда чувствуешь, что за каждым твоим шагом кто-то следит». «Не знаете ли вы, как он приехал в Стоун-коттедж? На автомобиле, на велосипеде или по железной дороге?» — спросил Тэб. На этот вопрос мисс Эртфорд не могла дать никакого ответа. Тэб некоторое время сидел молча, что-то обдумывая. «Жаль, что вы уехали из Стоун-коттеджа», — промолвил он наконец. «Я с удовольствием съездил бы к вам, чтобы выследить этого черного джентльмена». Я готов был бы провести в саду всю ночь напролет, только бы встретиться с ним. Мисс Эртферн пытливо взглянула на журналиста и сказала. — А что, если бы я в понедельник вернулась в Стоун-коттедж? Хотя мне так совестно, бога ради, — остановил ее ТЭП. — Ну, хорошо, но я даже не спросила вас, удобно ли вам это, — прибавила она смущенно. Тебу очень хотелось ей сказать, что не только понедельник, но и все дни его жизни были в ее распоряжении, но он предпочел промолчать. Он проводил ее до автомобиля и вернулся к себе счастливый и довольный. Эдгар Уоллес. Тайна булавки. Глава семнадцатая. Депп не знал, как приступить к рассказу о событиях в стоун чтобы не возбудить подозрений Карвера. Он решил рассказать ему прежде всего о том, что увидел молодую артистку, а затем, как бы между прочим, поведать о таинственном посетителе. «Конечно, это не вор», — тотчас же заявил Карвер. «Вор не станет редиться и пугать напрасно людей, которых собирается ограбить». «Вероятно, мисс Эртферн уже заявила об этом местной полиции?» теп пробормотал что-то невнятное. Он был уверен, что мисс Эртферн этого не сделала. «Возможно, это лишь совпадение», — задумчиво промолвил Карвер, «и человек в черном не имеет никакого отношения к убийству Трэнсмера. И все же он меня занимает». «Как вы думаете, «Разрешит ли мне мисс Эртферн приехать к ней вместе с вами?» Теб не знал, что ответить. Но, опасаясь, чтобы колебания его не было неправильно истолковано сыщиком, скрипя сердца сказал, «Я уверен, что мисс Эртферн будет в восторге, если вы приедете». «Прекрасно. Если только дела позволят мне, я непременно приеду», — пообещал Карвар. Теб вздохнул. Он много бы дал, чтобы дела не позволили сыщику поехать в Стоун-коттедж. В тот же вечер он послал молодой женщине записку, извещавшую ее о намерении Карвара. Мисс Эртферн ответила, что она будет рада видеть сыщика у себя. По некоторым размышлениям Тебб решил, что приезд Карвара может быть очень полезен, мисс Эртферн. Защита сыщика могла ей понадобиться в будущем. Поэтому он искренне обрадовался, увидев сыщика на платформе вокзала за минуту до отхода поезда. Когда приятели приехали в Хертфорд, было уже темно. Выйдя на большую дорогу, на которой был расположен Стоун-коттедж, они стали с большой осторожностью продвигаться вперед в тени ограды и добрались до виллы незамеченными. Мисс Эрнфорн встретила их на крыльце. «Я велела закрыть все ставни», — прошептала она. «Господина Карвера посылает сама судьба. Моя экономка уехала домой к больной матери. Надеюсь, что вы ничего не будете иметь против воли Дуэнди, господин Карвер», — полушутя спросила молодая женщина. «Где живет мать вашей экономки?» — быстро спросил сыщик. «Фэлбору», — удивленно ответила молодая женщина. «Бедная Маргарет едва поспела на последний поезд». «А каким образом Маргарет узнала о болезни матери?» — снова спросил сыщик. «Она получила телеграмму?» «Да, сегодня днем». «Да, но почему вы спрашиваете?» «Она получила телеграмму как раз вовремя, чтобы успеть на поезд в город, а затем на поезд в Феллбору. Не правда ли?» «Это совпадение и заинтересовало меня», — заявил сыщик. «Вы не видели черного джентльмена прошлой ночью?» — Я приехала сюда только сегодня утром, — озадаченно ответила девушка. — Вы думаете, что кто-то нарочно вызвал Маргарет, что это была хитрость со стороны «не знаю», — перебил ее сыщик. — В моей профессии приходится всегда предполагать худшее, и почти всегда я бываю прав. — Когда вы обычно ложитесь спать? — спросил он. — Здесь, в деревне, всегда в десять часов. — В таком случае я очень прошу вас подняться в десять часов в свою комнату, зажечь огонь и через некоторое время потушить его. Если хотите, спуститесь после этого вниз, но предупреждаю вас, что мы будем сидеть в темноте. Если вы пожелаете разговаривать, то можете делать это не иначе, как шепотом. Сыщик улыбнулся, что с ним случалось весьма редко. Мне очень хочется встретиться сегодня лицом к лицу с этим таинственным джентльменом в черном. Мисс Эртферн подала закуски. После ужина гости помогли ей убрать со стола посуду. теп закурил трубку, сыщик не пожелал курить. Разговор не клеился. Все трое были поглощены своими мыслями. Вдруг послышался тихий голос мисс Эртферн, Она говорила почти шепотом. «Мне хочется сделать вам как бы частичное признание, господин Карвар», — сказала девушка. «Я бы никогда не решилась на него, если бы это были не вы». «Частичные признания ни к чему не ведут, мисс Эртфорн», — спокойно возразил сыщик. «Если бы я был на вашем месте, я не сделал бы этого признания, тем более что мне точно известно все, в чем вы готовы признаться». Молодая женщина едва заметно вздрогнула и окинула сыщика удивленным взглядом. Зрачки ее расширились, брови вопросительно поднялись. «Вы знаете?» — стараясь сохранить спокойствие, спросила она. Карвар утвердительно кивнул головой. «Вы расскажете мне, что приезжали каждую ночь к старику Тренсмиру и оставляли у него ларец с драгоценностями. Но это не было главной целью вашего посещения». «Вы приезжали к нему?» Медленно и с расстановкой произнес сыщик. «В качестве его секретарши и привозили с собой пишущую машинку «Корона» номер 29754. На этой машинке недостает одной целлулоидной клавиши, и буква «В» слегка выдается из строки». Он на миг остановился, как бы стараясь проверить силу произведенного на нее впечатления, и затем продолжил. «Возможно, вы не имели намерения рассказать мне, что были с Элингом в Мэйфилде в ту ночь, когда мы почти настигли вас. Нет? Я вижу, что вы не собирались мне этого рассказывать. В таком случае ограничим ваш рассказ лишь тем, что было только что сказано». Тепп от изумления не мог произнести ни слова. Он отказывался верить, чтобы мисс Эртферн Одна из известнейших актрис была секретаршей Трэнсмера. Однако достаточно было взглянуть на нее, чтобы убедиться в правдивости слов сыщика. «Каким же образом вы это узнали?» – прошептала она едва слышно. Карвар улыбнулся. «У нас в полиции больше умных и проницательных людей, чем вы думаете», – ответил он. «Однако...» Начала мисс Эрнферн и в нерешительности остановилась. «Вам известно еще другое? Например, почему мы приехали в Мэйфилд в ту ночь?» «Вы приехали, чтобы показать Элингу секретный ящик в камине, в котором старик хранил свои бумаги», — спокойно ответил сыщик. «Вы ожидали, что в этом ящике окажутся документы, относящиеся к вам, но не нашли их. Только вот что неясно». «Был ли Элинг тоже разочарован или нет?» Мисс Эрнфорн покачала головой. «Так», — заметил Карвар, «разумеется, документы были в блокированной коробке. В ней двойное дно? Мои догадки правильны». Мисс Эрнфорн снова покачала головой. «Нет», — ответила она, — «Элинг думал, что они там. Документ, который он искал, оказался в секретном ящике» у вас есть ключ от мэйфилдда произнес карвар после некоторого раздумья. Мне думается что лучше было бы если бы вы передали его мне иначе у вас могут быть крупные неприятности не возразив ни слова мисс Эртферн вышла из комнаты и вскоре вернувшись передала сыщику небольшой ключ. карвар посмотрел на него положил в карман и заметил с усмешкой Если бы я был писателем, от чего бог меня миловал, то я назвал бы убийство Трансмира тайной трех ключей. Одна из них только что разрешилась. Впрочем, она и не была очень загадочной, остаются ещё две. Из них третья самая трудная. Вы говорите о тайнике ключа, найденного посреди стола в подвальной комнате? Быстро спросил Теп. Да, коротко ответил Сыщик. Мисс Эртферн не задавала Карверу больше никаких вопросов. Молодой журналист глядел на своего друга с нескрываемым восхищением. Карвер усмехнулся и взглянул на часы. — Уже десять, — прошептал он, обращаясь к мисс Эртферн, которая тотчас же встала и направилась к двери. — Нужно потушить свет до вашего ухода. И вообще помните, что джентльмен в черном, вероятно, следит за каждым вашим шагом. Думаю, что лучше было бы также открыть портьеры. Молодая женщина невольно вздрогнула. Теб потушил свет. Карвар отодвинул тяжелые плюшевые портьеры. Ночь была ясная и звездная. Весь сад был отчетливо виден с террасы. Карвар уселся у окна. «Если вы хотите курить, Теб, то спрячьтесь за портьеру, чтобы из сада не было видно огня». — прошептал он. Через десять минут мисс Эрдфорн вернулась на террасу. «Можно мне посидеть с вами?» — тихим шепотом спросила она. «Я уже потушила огонь в моей спальне». Целый час они просидели на террасе, разговаривая шепотом. У Теба, наконец, начали слепаться глаза. «Тише!» — произнес вдруг Карвар еле слышно. Тэп вгляделся в темноту и явственно увидел около калитки в саду очертание фигуры в широкополой шляпе. Фигура начала приближаться к дому. Когда она была уже на полпути, перед ней появилась другая фигура, выросшая, казалось, прямо из-под земли. Человек в широкополой шляпе не сразу ее заметил. Через минуту они уже лежали на земле. Между ними, по-видимому, завязалась борьба. На террасе все были так изумлены, что не могли пошевелиться. Карвер опомнился первым и бросился бежать по дорожке. Тепп тотчас последовал за ним. Когда они добежали до калитки, обе фигуры исчезли. Карвер распахнул калитку, бросился вперед и споткнулся о неподвижную, распростертую на земле человеческую фигуру. Он быстро вынул из кармана электрический фонарь, И направил свет на лежавшего. Перед ним был бесчувственный китаец и Линк. Эдгар Олис. Тайна булавки. Глава восемнадцатая. Карвер огляделся по сторонам в надежде увидеть таинственного человека в черном но в одном и в другом направлении дорога была пустынная. Однако, выглядевшись внимательнее во тьму ночи, он различил очертания фигуры, кравшейся вдоль ограды, и тотчас же бросился за ней. В стоярдах от дома дорога пересекалась аллей, в которую и свернул таинственный человек в черном. Добежав до поворота, Сыщик услышал лишь шум мотора и увидел огни удалявшегося автомобиля. Раздосадованный, он вернулся обратно в дом. Илинг сидел в комнате мисс Эртферн, положив голову на руку. — Как вы себя чувствуете, Илинг? — спросил Карвар. — Расскажите же нам, что произошло. — Я еще не совсем пришел в себя, — ответил китаец. К удивлению сыщика он говорил на прекрасном английском языке, без малейшего иностранного акцента. Илинк укоризненно посмотрел на молодую женщину. «Отчего же вы не предупредили меня в своем письме, что к вам приедут эти господа?» – спросил он. «Когда я писала вам Илинг, я не знала, что они приедут», – ответила девушка. «Если бы я пришел сюда немного раньше, то увидел бы его», – задумчиво произнес китаец. «Теперь же я боюсь, что только напортил вам господин Карвар!» И китаец уставился своими темными, невыразительными глазами на сыщика. «Разглядели ли вы хоть немного его лицо?» — спросил Карвар. Овы, нет. Но почувствовал его кулак». Улыбаясь, заметил и Линк и потер рукой ушибленную голову. «Мне кажется, что у него не было никакого оружия». «А лица его вы так и не видели?» — настаивал Карвар. «Увы, нет. Мне лишь показалось, что он бородат», — ответил китаец. «Боюсь, что я слишком понадеялся на свои силы», — прибавил он, обращаясь к хозяйке дома. «Во времена студенчества я слыл чемпионом. В то время студенты-китайцы были еще в диковинку». «Как? Вы учились в университете?» — удивленно воскликнул теп «А я думал...» Он в замешательстве остановился. — Вы думали, что я из рабочих, не так ли? — улыбаясь, промолвил Илинк. — Я, правда, одно время сильно нуждался. Мисс Эртферн помнит эти тяжелые дни. Мы жили тогда с ней в одном доме, и ей я обязан спасением жизни моего сына. Эбб вспомнил рассказ молодой женщины о том, как она ухаживала за больным китайским мальчиком, когда сама была еще почти ребенком. И многое ему стало понятно. «Я не думала, что вы приедете сегодня вечером, Илинг», — сказала мисс Эрдфорн, как бы прося извинения у китайца. «Вы ведь просили меня известить вас, если у меня будут какие-то неприятности». «Да, я вижу, что только помешал». С горькой улыбкой заметил китаец. «Вероятно, вы и не подозреваете, мисс Эртферн, что я бдительно наблюдаю за вами. Вот уже семь лет, как я лично или кто-нибудь из моих слуг следит за каждым вашим шагом. Даже когда вы ездили...» Тут он в нерешительности замолк и посмотрел на сыщика. «Даже когда мисс Эртферн ездила к старику Тренсмеру, вы дежурили около дома». «Вы хотели это сказать, не так ли, Эллинг?» — промолвил Карвер. «Мне это отлично известно. И мисс Эрдферн в курсе, что я знаю об этом». «Да, я именно это и хотел сказать», — признался китаец. «Обычно я следовал за мисс Эрдферн из театра в отель. Затем из отеля к дому Трэнсмера и снова в отель, когда она возвращалась домой. «Но ведь я и не знала, что вы меня так охраняли!» — воскликнула молодая женщина. «Какой вы добрый, Илинг!» В глазах ее показались слезы, и ты бы в душе позавидовал китайцу. «Доброта — понятие относительное», — заметил китаец доставая папиросу. Он спросил глазами хозяйку дома разрешения закурить. Она молча кивнула, и в ловких руках китайца тотчас же неизвестно откуда появилась спичка. «Разве вы не спасли жизнь моему сыну? А ведь он единственная моя отрада. Вам, как литератору, господин Холланд, это может показаться обычным восточным преувеличением, но для меня забота о мисс Эртферн — долг всей моей жизни». И без дальнейшего предисловия Илинк рассказал историю, не вполне известную и мисс Эртферн. «Я приехал в эту страну много лет назад», — начал свой рассказ китаец. «Я работал в китайском ресторане. Теперь я его владелец. Я говорю не о золотой крыше, а о маленьком ресторане на Рид-стрит. Быть может, вас удивляет, почему образованный человек занялся таким презренным ремеслом, да еще в чужой стране. Но...» Дело в том, что мне пришлось быстро и почти тайно покинуть родину из-за политических осложнений. Все это воспоминания далекого прошлого. Он глубоко затянулся и некоторое время, поглощенный воспоминаниями, молча курил. — Дела мои шли хорошо, — продолжал китаец. — Однажды вечером в мой ресторан зашел трендсмер. Я его не сразу узнал. У нас в Китае мы его называли «ши-со». В ту пору это был здоровый, сильный человек, очень жестокий с подчиненными. Мне достоверно известно, что он подвергал жесточайшим мукам людей, чтобы выведать, кто и куда прятал золото, пропадавшее с его приисков. Мы разговорились с ним, и он спросил меня, выгодно ли затеянное мною дело». Я откровенно ответил ему, что если вести ресторан умело, можно вложить и получить большие деньги. Этот разговор и положил начало нашему дальнейшему сотрудничеству. Оно продолжалось до самой его смерти. Снова наступило довольно продолжительное молчание. Все с напряженным вниманием ждали продолжения рассказа. — Мы с ним заключили соглашение, — продолжал Илинг по которому он получал три четверти дохода от нового ресторана «Золотая крыша». Старик приходил за деньгами еженедельно в понедельник. Кроме того, мы подписали соглашение о том, что в случае его смерти ресторан переходит в мою полную собственность. Это соглашение каждый из нас скрепил своей личной печатью, которая в китайце равносильно подписи. «Печатью называется у вас маленькой печаткой из слоновой кости с китайской буквой?» «Обычно она помещается в небольшой коробочке, также из слоновой кости, не правда ли?» Перебил его Карвар. Китаец утвердительно кивнул головой. «Документ этот хранится у меня, но за несколько дней до смерти трансмер попросил его, чтобы снять с него копию. Вы, вероятно, знаете, что старик говорил и писал по-китайски не хуже меня. Вы понимаете?» что мне во что бы то ни стало нужно было найти этот документ после убийства старика. Потеря его означала для меня просто разорение. Документ этот, насколько помнил, находился в маленькой лакированной коробке. — Разве наследники Трансмира могли оспаривать право владения этим рестораном? — спросил Карвар. — Или существуют еще документы, утверждающие права наследников на золотую крышу? Китайец удивленно посмотрел на сыщика. «Для этого не требуется документов», — спокойно возразил он. «Мы, китайцы, имеем свои представления о правах. Если бы мне не удалось найти своего договора с трендсмером, и господин Лендер по возвращении из Италии сказал бы мне, этот ресторан принадлежал моему дяде, то я ответил бы, да, это правда, и даже пальцем не пошевелил бы, чтобы оградить свои права». Китаец произнес последние слова с большим достоинством, и Теб невольно проникся к нему уважением. «И вы нашли договор?» — быстро спросил Карвер. «Да, сэр», — ответил китаец. «Он был вынут из лакированной коробки, в которой я его передал трансмеру и лежал в другом месте. Я нашел и его, и еще некоторые документы, не имеющие сейчас особенного значения». «Ужасно досадно, что мне не удалось схватить этого человека в черном». Внезапно прибавил он, обращаясь к мисс Эртферн. «Он уже довольно давно следит и за мной. Я уверен, что это он». Карвер быстро набросал несколько строк в своей записной книжке и спросил, глядя китайцу прямо в глаза. «Илинг, кто убил старика Тренсмера?» Китаец покачал головой. «Не знаю», — ответил он. Я сам недоумеваю, каким образом могло быть совершено это убийство. По-моему, в подвальной комнате существует какой-то потайной ход. Иначе я отказываюсь понять, как мог туда проникнуть преступник и скрыться. — Если существует такой потайной ход, — с усмешкой промолвил Картер, — то для меня его тайна совершенно необъяснимо «Как мог он остаться неизвестным архитектору, производившему работы, с которыми я по этому поводу беседовал?» «Нет, по тайного хода, по моему убеждению, не существует Илинг. «Мы раскроем тайну убийства лишь после того, как будет пойман преступник. И мне думается, что это Браун или Вальтерс». Браун невиновен», — сказал уверенно Илинг. «Он был со мной, когда было совершено убийство». Все удивленно посмотрели на китайца. Даже мисс Эртфер, казалось, была изумлена. — Знаете ли вы, что ваше утверждение имеет громадное значение? — воскликнул Карвар. — Да, конечно, — спокойно ответил китаец. — Я сказал вам сущую правду. Если убийство было совершено в субботу днем, то Броун в нем участия не принимал. Повторяю, он был все это время со мной. — «Место мне не хотелось бы называть. Если же вы спросили бы меня, где он находится в настоящее время, то я ответил бы, что не знаю». «И сказали бы неправду», — заметил сыщик. «Да, сказал бы неправду», — тотчас же согласился китаец. Карвер бросил на собеседника быстрый взгляд. «А не можете ли вы нам сказать, как он был одет, когда явился к вам?» — спросил сыщик. — Китаец пожал плечами. — Как всегда, очень бедно, — сказал он. — И перчаток у него не было на руках? — Нет, это было первое, что мне бросилось в глаза, — ответил Илин. — Он даже в самые жаркие дни носил перчатки. По-видимому, вы придаёте этому обстоятельству существенное значение. — Вы мне задали новую загадку, — не отвечая на его вопрос, заметил сыщик. — Вскоре после этого разговора Иллинг уехал. Карвер принялся раскладывать на террасе бесконечные пасьянсы, а ты с хозяйкой дома вышли в сад. Уже брезжил рассвет, и молодые люди прогуливались по дорожкам сада, разговаривая об искусстве и о природе. Когда окончательно рассвело, Карвер отправился в аллею, где видел ночью таинственный автомобиль. По следам на песке он решил, что это была весьма сильная машина, и что шины на ней были совершенно новые. «Неизвестный человек в черном очень плохо управлял автомобилем», — заметил он, обращаясь к Тебу. Отъехав немного, он почти попал в пруд, а затем налетел на телеграфный столб. Вероятно, автомобиль его был сильно поврежден, ибо на столбе осталась краска. Если судить по ней, автомобиль был новый или свежевыкрашенный. Таким образом завершилось вторичное появление джентльмена в черном. Третье его появление произошло при более драматических обстоятельствах. Эдгар Уоллес «Тайна булавки» читает Виталий Торопов Глава девятнадцатая Уэллингтон Броун проснулся утром свежим и бодрым. Обычно он пробуждался с тяжелой головой и затуманенными мозгами, и первым его желанием было выкурить трубку. Он открыл глаза, осмотрелся кругом, и рот его искривился в презрительной усмешке. Он много дней курил почти беспрерывно и невольно подумал, что когда-нибудь совсем не очнется от такого запоя. Броун сел на матрасе и с удовольствием вдохнул свежий воздух, шедший из растворенного окна. Затем встал и, пошатываясь, начал ходить по комнате. Ноги еще отказывались повиноваться ему. В комнату вошел Иолингфу, с подносом на котором помещались неизменная бутылка виски и очередная трубка. «Можете убрать эту трубку к черту!» — крикнул Броун слегка прерывающимся, но твердым голосом. «Трубка, выкуренная утром, заставит вас видеть все в ином свете». — вкратчивым голосом произнес китаец. — Трубка, начатая утром, не кончается и со звездами, — проговорил Броун, отвечая китайцу восточной пословицей. — Может, ваше превосходительство разрешит мне прислать вам завтрак? — тем же вкратчивым голосом продолжал китаец. — Я и так слишком долго оставался в этой проклятой курильне, — воскликнул Броун. Какой сегодня день и какой месяц по иностранному летоисчислению? — Я не знаю иностранного летоисчисления, — ответил китаец. — Если же, ваше превосходительство, согласитесь остаться здесь еще несколько часов, я не останусь и часа в этой проклятой дыре, — воскликнул Браун. Где Илинк? — Я сейчас пошлю за ним, — засуетился старик. — Не нужно, — приказал Браун и принялся шарить по карманам. К его удивлению, все деньги были целы. «Сколько я вам должен?» – спросил он китайца. Ио Ленгфу покачал головой, что должно было означать «ничего». «Значит, здесь благотворительное учреждение, а я и не знал этого», – с иронической усмешкой заметил Броун. «Все расходы оплачены Добришем и Лингом», – ответил старик. Вероятно, старый черт Трансмир замешан во всем этом, проворчал европеец по-китайски. И Олинхо, очевидно, не понял его. Браун решительно прошел мимо него и, спустившись по шаткой лестнице, очутился на улице. Он чувствовал большую слабость во всем теле. Яркий дневной свет ослепил его. На душе стало веселее. В конце узкого переулка он простоял несколько секунд в нерешительности и затем повернул налево. Это спасло его от встречи с инспектором Карваром, который заходил в тот день к хозяину золотой крыши. Уэллингтон Броун направился в парк и устало опустился на скамью. Он с наслаждением вдыхал свежий воздух и даже не замечал сильнейшей жары. Вскоре, почувствовав голод, он прошел в летний ресторанчик, напился чаю и закусил. После этого он снова сел на скамью и предался мечтам. Валентон Браун по природе был лентяй и не любил утруждать себя работой. Когда стемнело и на небе показались первые звезды, Броун вздрогнул от холода и инстинктивно направился к освещенным улицам. На одной из главных аллей парка он заметил человека, медленно шедшего ему навстречу. Поравнявшись с Бруном, этот человек окинул его быстрым взглядом и мгновенно отвернулся. «Эй, погодите! Я вас знаю!» — крикнул Браун. «Чего же вы отворачиваетесь от меня? Я ведь не прокаженный!» Человек остановился и опасливо огляделся по сторонам. «Я не знаю вас!» быстро ответил он наглая ложь не унимался браун я вас где то встречал но сейчас не могу припомнить где может быть дело было в китае меня зовут браун уэллингтон браун да может быть это было и в китае сказал незнакомец тон его голоса вдруг сделался необычайно ласковым он дружески взял Брауна под руку и сойдя с алии повел его по зеленой лужайке Влюбленная парочка, сидевшая на скамейке неподалеку, слышала, как Броун с жаром сказал, «Я никому не позволю думать, что я был его приказчиком или служащим. Я был ровней ему, соучастником в деле». В тот же час другой человек, также заинтересованный судьбой трансмера, готовился к дальнему путешествию. Вальтерс нанялся лакеем на пароход, готовившийся отплыть в Южную Америку. Он с радостью думал об отъезде и считал минуты, оставшиеся до отхода парохода. У Вальтерса были довольно большие сбережения, и он мечтал начать в новой стране новую жизнь. Багаж его был уже на пароходе, он же сам решил отправиться на пристань с наступлением темноты. Он пошел пешком, стараясь держаться более людных улиц. Еще месяц тому назад он не решился бы идти по этим улицам. Теперь же дело было уже забыто. Даже самые ходкие газеты не посвящали ему больше ни одной строчки. Вальтерс незамеченным дошел до гавани и стал подниматься по лестнице на палубу парохода. — Явитесь к старшему лакею, — сказал ему дежурный служащий. Вальтерс прошел к конторе старшего лакея, где уже выстроилась длинная очередь младших служащих. Вальтерс не очень огорчился бы, если бы ему пришлось прождать весь вечер до самого отхода парохода. Однако очередь двигалась очень быстро, и он вскоре очутился в маленькой конторе. — Честь имею явиться, сэр, — произнес он, — Джону Вильямс, лакей. И вдруг остановился. За дальним концом стола сидел инспектор Карвер. Первым движением Вальтерса было броситься бежать, но около двери уже стоял полицейский. «Вы можете арестовать меня, господин Карвер!» — воскликнул Вальтерс, когда полицейский надел ему на руки наручники. «Но я не виновен в убийстве Тренсмера!» «Мне нравится ваше спокойствие и самоуверенность!» — промолвил Карвер. Сыщик сделал знак двум полицейским, и они повели Вальтерса на пристань. Тэп, поджидавший внизу, подошел к Карвару. «Вы думаете, что действительно поймали его?» — спросил он своего друга. «Кого?» а «Вальтерса?» — переспросил тот. «Да, я совершенно уверен в этом. Нет, я хочу сказать другое», — перебил его Тэп. «Вы совершенно уверены, что задержали убийцу Трэнсмера?» «Этого я еще не могу сказать» ответил сыщик. «Во всяком случае, ему трудно будет доказать, что он не причастен к этому, но, прошу вас, не говорить, что он обвиняется в убийстве. Мне нужно кое-чем еще осведомиться. Возможно, если вы придете позже в участок, я сумею рассказать вам уже гораздо больше, особенно если Вальтерс будет настолько благоразумен, что не откажется сообщить все, что ему известно об убийстве». Впрочем, он славный малый и не станет напрасно запираться. Карвар не ошибся. Вальтерс не только устно, но и в письменном виде изложил все, что знал о преступлении в Мейхелде. Показания Вальтерса Филинга. Меня зовут Вальтер Джон Филинг. Иногда я называл себя Вальтерсом, иногда Макком Карти. Я трижды отбывал наказание в тюрьме за кражи. В июле 1913 года я был приговорен к пяти годам тюрьмы и заключен в нью -Касл. В 1917 году я был выпущен из тюрьмы и служил в армии в качестве повара до 1920 года. После демобилизации я узнал от одного из приятелей, что господин Тренсмир ищет лакея. Я знал, кто такой Тренсмир. Знал, что старик очень богат и скуп, и явился к нему с поддельной рекомендацией. Рекомендация была дана мне неким господином Колеби, который вообще занимается подобного рода делами. Когда старик Трэнсмер спросил меня, какое я желаю получить жалование, я назвал сумму гораздо ниже той, какой обычно платит лакею, и он тотчас же принял меня на службу. Не думаю, чтобы он писал Колиби с целью навести обо мне справки. Но если бы даже он это сделал, я был совершенно спокоен на этот счет. Мой друг Колиби ответил бы ему вполне положительно. Когда я поселился в Мейфилде, там было еще двое слуг. Миссис и мистер Грин. Сам Грин австралиец, а жена его, насколько мне помнится, уроженка Канады. Он служил у старика в качестве дворецкого. Между ним и стариком часто происходили недоразумения, он не любил Трансмира, и старик также недолюбливал его. Приблизительно в эту пору мне удалось незаметно припрятать несколько ценных вещей. Золотые часы и пару серебряных подсвечников. Тут произошел скандал с гринами. Хозяин заметил, что они отдают объедки своему зятю, и сразу же отказал им. Обнаружив пропажу часов и серебряных вещей, он обыскал их комнаты. Конечно, мне было очень досадно и обидно за Грина, но я ничем не мог ему помочь. После отъезда Кринов я должен был исполнять обязанности и Лакея, и Дворецкого. Очень скоро я обнаружил, что все ценности старик хранит в подвальной комнате. Я никогда не был в ней, но знаю, что к ней ведет коридор, начинающийся в столовой. Я видел несколько раз дверь открытой и мог, нагнувшись, разглядеть коридор. Я надеялся, что рано или поздно мне удастся осмотреть более тщательно весь дом. Однако это оказалось не так легко. Но вот за неделю или за две до убийства с трансмером случился припадок. Пока он лежал в полубессознательном состоянии, мне удалось снять с его шеи ключ и сделать отпечаток на куске мыла. Впрочем, припадок длился недолго. Едва я успел надеть на шею старика цепочку с ключом, как он пришел в себя. С тех пор я начал работать над ключом. Вот, собственно, и все, что я могу рассказать про подвальную комнату, которую никогда не видел. Каждый день я ложился спать в десять часов. Старик сам запирал дверь, отделявшую мою комнату от всего дома. Поэтому я не мог знать, что происходит в доме по ночам. Однажды после ночного припадка, когда я не смог прийти ему на помощь, старик повесил запасной ключ от двери, отделявший меня в стеклянный ящик. В случае тревоги я имел право разбить его и вынуть ключ. Вскрыть стеклянный ящик для меня не представляло больших трудностей. Я часто пользовался впоследствии этим ключом. В первый раз я воспользовался им, когда услышал голоса в столовой. Я недоумевал кто мог прийти к трансмиру в такой поздний час. Однако я не решился спуститься вниз, так как передняя была освещена. В другой раз, когда в передней не было огня, я, набравшись храбрости, сошел вниз. Я увидел молодую женщину. Она сидела за столом и писала на пишущей машинке под диктовку старика, который ходил взад и вперед по комнате, заложив руки за спину. Это была самая красивая и изящная молодая женщина, которую я когда-либо видел. Почему-то лицо ее показалось мне знакомым. Однако я не знал, кто она до тех пор, пока не увидел ее портрет в иллюстрированном журнале. Это была известная артистка мисс Эртферн. На следующий вечер я снова спустился. На этот раз старик не диктовал, а разговаривал с молодой женщиной. Она приезжала таким образом из театра каждый вечер и оставалась у старика иногда до двух часов ночи. Однажды старик строгим голосом спросил, «Урсула, где же булавка?» Молодая женщина тотчас ответила, «Она же должна быть здесь». Трансмир пробормотал что-то про себя, потом воскликнул, «А, да, вот она». В конце концов, мне удалось таки кое-чем поживиться. Тут Вальтерс подробно описал все присвоенные им вещи. Когда старик оставался один, он обыкновенно усаживался за стол с кистью в руке. Перед ним стояло небольшое фарфоровое блюдо. Я не знаю, что он раскрашивал, ибо никогда не видел ни одной его картины. Я часто наблюдал за ним по ночам и неизменно заставал его за этим занятием. Он никогда не рисовал на полотне, а всегда на бумаге и черными чернилами. Бумага была очень тонкая. Окно как-то было раскрыто, и один из листов вылетел при порыве ветра. Я наблюдал за ним через стекло, находившееся над дверью. Стоя на лестнице, можно было таким образом разглядеть часть комнаты. Когда старик сидел на определенном месте, мне его было отлично видно. В то утро, когда я покинул так внезапно Мэйфилд, я работал над изготовлением ключа. Я мог заниматься этим совершенно спокойно, ибо хозяин никогда не заглядывал в мою комнату. Кроме того, из предосторожности я всегда запирал дверь на ключ. Я подал хозяину завтрак. Мы говорили с ним про Броуна, которого я выпроводил из дому. Старик сказал, что я поступил правильно». Он прибавил, что полиция разыскивает Бруна и выразил удивление по поводу того, что тот вообще решился приехать сюда. Еще он рассказал мне, что Брун пьяница, курильщик опиума и вообще дрянной человек. После завтрака он приказал мне уйти. Я понял, что он собирается в подвальную комнату. Он всегда спускался туда по субботам после завтрака. Приблизительно без десяти минут три я был в своей комнате и снова принялся за ключ. Я только что принес себе из кухни чашку кофе, когда внизу зазвенел звонок. Я отворил дверь. Передо мной стоял телеграфист. Он подал телеграмму. Она была адресована мне. В ней было сказано, что в три часа за мной явится полиция, причем упоминалось о моем осуждении в нью -Касле. Я пришел в ужас. «Если меня схватят, я погиб!» Я, стремглав, бросился по лестнице, вбежал в свою комнату, схватил в охапку ценные вещи и пули вылетел из дома. Было, по всей вероятности, около трех часов. Когда я выходил из двери, то увидел господина Лендера. Он был всегда ласков со мной, и я очень любил и уважал его. Покойный тренсмер недолюбливал племянника — Он считал, что молодой человек ленив и расточителен. При виде господина Рекса у меня душа ушла в пятки. Господин Лендер спросил меня, не заболел ли старик. Я постарался овладеть собой. Сказал ему, что послан по поручению и выбежал на улицу. К счастью, я тут же нашел такси и благополучно доехал до центрального вокзала. Однако я не выехал из города. Я решил, что лучше всего мне спрятаться в городе и отправился в небольшую гостиницу на Рид-стрит, где и скрывался все это время. Господина Трансмера я так и не видел после завтрака. Он даже не вышел спросить мне, кто звонил, когда пришел посланный с телеграммой. В дом часто приходили поставщики и посетители, и мне было строго приказано докладывать лишь в важных случаях. Я никогда не был в подвальной комнате и даже не переступал порога подвального коридора. У меня никогда не было огнестрельного оружия. Настоящее показание дано мною добровольно, без принуждения. Я ответил на вопросы, поставленные мне инспектором Карвером, без какого бы то ни было давления с его стороны». Эдгар Олис. Тайна булавки. Глава двадцатая «Вот показания Вальтерса!» — воскликнул Карвер, обращаясь к журналисту. «Ни одна строчка из него не должна попасть в печать. Что вы о нем думаете?» «Мне оно кажется правдивым», — заметил молодой человек. Сыщик несколько раз кивнул головой. «Мне так же». — промолвил он. В глубине души я всегда был убежден, что этот вольтерс или Феллинг не виновен в убийстве. Та часть показания, которая относится к посещениям мисс Эрпфорна, несколько не ясна. Многое же мне кажется странным. Прежде всего, вопрос старика относительно булавки. — Вы, конечно, думаете булавки найденные найденной нами в подвале? — быстро спросил теп Карвар тихо рассмеялся. — И да... «И нет», — ответил он. «Для меня очевидно, что булавка, о которой спрашивал трэнсмер, принадлежит к числу драгоценностей, мисс Эртферн. Старик, по всей вероятности, проверял содержимое ларца». теп некоторое время сидел молча, как бы что-то обдумывая. «Вы хотите сказать, что драгоценности принадлежали трэнсмеру?» «Вы думаете, что он лишь давал их напрокат артистке, и та должна была каждый вечер после представлений доставлять их обратно?» — сказал он наконец. «Я не могу придумать другого объяснения», — ответил Карвар. «Иначе чем объяснить ее работу у старика по ночам?» Трансмир часто занимался театральными антрепризами, и я совершенно убежден, что наплачивал театральные постановки мисс Эртферн. Вероятно, он увидел ее однажды на сцене и решил заработать на ее даровании. «Однако мне все же не ясно», — не унимался журналист. «Почему мисс Эртферн согласилась быть секретаршей старика? Почему она как раба работала на него в то время, как спектакли с ее участием имели неизменный успех?» Карваров упор посмотрел на молодого человека. «Вероятно, старику было известно что-то из прошлой жизни мисс Эртферн». Тихим голосом проговорил он. «Что-то, что она тщательно скрывала». Теб нахмурился, брови его сердито сдвинулись. «Я отнюдь не думаю, чтобы это было что-нибудь позорное!» — воскликнул он. «Я уверен, что со временем мисс Эртферн сама расскажет нам об этом. Пока же это не имеет большого значения». Теп отправился домой в половине двенадцатого. Он был очень опечален словами сыщика. Какая могла быть тайна у молодой женщины? Почему эта тайна переплелась с загадочной смертью старика? Дома его ожидала телеграмма от Рекса из Неаполя. Еду в Египет, совершенно поправился и вернусь через месяц. Теп добродушно улыбнулся. Он надеялся, что слова «совершенно поправился» относятся не только к расстроенным нервам его приятеля, но и к неудачному юношескому увлечению. Собираясь войти к себе в квартиру, Тебб на мгновение остановился. Он услышал какой-то странный звук. Когда же он входил в переднюю, ему показалось, что из гостиной блеснул свет, который тотчас же погас. Тепп стремительно распахнул дверь в маленькую гостиную, все ставни в ней были закрыты. Между тем он помнил, что не закрывал их. Вдруг он услышал в комнате чье-то тяжелое дыхание. «Кто здесь?» — крикнул журналист и протянул руку к выключателю. Но прежде чем пальцы его коснулись выключателя, его что-то больно ударило. Удар был так силен, что теп упал на колени и на минуту почти лишился сознания. Кто-то пронесся мимо него в темноте. Он услышал стук захлопнувшиеся двери и быстрые шаги по лестнице. Затем громыхнула тяжелая входная дверь. теп все еще продолжал стоять на коленях. По лбу его струилась теплая струйка крови. Боль и кровь заставили его очнуться. Он, шатаясь, поднялся на ноги и зажег свет. Удар был нанесен ему стулом, лежавшим опрокинутым тут же около двери. Молодой человек подошел к зеркалу и принялся разглядывать рану. Хотя это была лишь поверхностная царапина, из нее все же обильно сочилась кровь. Теба спасло то, что удар пришелся по косяку двери. Ножка стула лежала отбитая на полу. тып промыл рану и перевязал голову. После этого он вернулся в гостиную. Его поразил царивший в ней беспорядок. Все ящики его стола были опорожнены, бумаги валялись на полу и на столе. Один из ящиков, в котором хранились документы и который обычно был заперт на ключ, был взломан, и документы в беспорядке рассеяны по всей комнате. Маленькое бюро, стоявшее у стены, также было вскрыто. В спальне царил такой же беспорядок. Все ящики, коробки и столы – все было отперто, ящики вынуты и разбросаны по комнате. В комнате Рекса был вскрыт чемодан, оставшийся нетронутым в первое посещение грабителя. Он стоял на кровати, а содержимое его валялось на полу. Золотые часы Теба с цепочкой, лежавшие на видном месте, не были тронуты. Коробка, в которой он хранил деньги, была вскрыта. Однако, ни один цент не был украден. Тут молодой человек сделал странное открытие. В одном из ящиков письменного стола лежали его фотографии, снятые в прошлом году по просьбе многочисленных теток. Ящик был вскрыт. И каждая фотография была разорвана на четыре части. не недоумевал, что мог искать в его квартире таинственный посетитель. Он хотел позвонить Карверу, но аппарат оказался испорченным. Теб нанял первое попавшееся такси и в полночь, когда сыщик уже собирался уходить, влетел к нему в кабинет. «Ого!» — воскликнул Карвер. «Да вы, кажется, раненые!» «Опять этот таинственный человек», ответил теп «Между прочим, Карвар, я намерен возбудить дело против человека, продавшего мне мебель. Он клялся, что это красное дерево, а сегодня я на собственной голове убедился, что это простая сосна». «Присядьте», сказал сыщик. «Неужели он посетил вас вторично?» теп утвердительно кивнул головой. «И самое досадное, что я застал его в квартире». Тэп Подробно рассказал своему другу все, что с ним случилось. «Я пойду с вами и осмотрю квартиру», — предложил сыщик. «Хотя не думаю, чтобы это помогло нам разгадать тайну. Любопытно было бы знать, зачем он разорвал ваши фотографии». «Вероятно, он имеет основания не любить меня», — ответил Тэп. «Я уже старался припомнить всех преступников, поимке которых я так или иначе способствовал». «Это не может быть, Харри Болтер. По моим расчетам, он еще в тюрьме. Не может быть также и Лоу Сорки, который, по слухам, после тюрьмы сделался миссионером. В свое время он обещал покончить со мной». «Вы можете быть совершенно уверены, что ни один из них не причастен к посещению вашей квартиры», заметил Карвер. «Расскажите мне лучше еще раз все, что случилось с того момента, как вы вошли в квартиру. Прежде всего... «Закрыли ли вы за собой дверь?» «Да, конечно», — удивленно ответил теп «Затем вы вошли в гостиную, и он бросил вас столом. В комнате было совершенно темно?» — продолжал расспрашивать сыщук «Да, совершенно. Даже на площадке лестницы не было света?» «Нет». «И он пробежал мимо вас и скрылся. Вы хорошо помните это, хотя были уже в полубесчувственном состоянии?» «Я отлично помню, что он пробежал и хлопнул дверью», — все более и более недоумевая ответил Тэп. Карвар быстро записывал слова журналиста в своей записной книжке теми причудливыми стенографическими знаками, которые никто не умел разбирать, кроме него самого. «Теперь, Тэп, подумайте хорошенько, прежде чем ответить», — предупредил сыщик. «Что было в чемоданах вашего друга?» Припомните вообще что-нибудь, касающееся старика. Почему-то я совершенно уверен, что неизвестного, вторично удостоившего вашу квартиру своим посещением, интересовали именно вещи Лендера, а не ваши. теп глубоко задумался. Нет, — признал наконец он. Решительно ничего не могу припомнить. — Что поделать? — вздохнул сыщик. — А теперь пойдем посмотрим на вашу квартиру. «Когда все это произошло?» «Приблизительно полчаса или час назад», — ответил молодой человек. «Я пытался звонить вам, но аппарат оказался испорченным», — перебил его сыщик. «Так уж обычно бывает, что он всегда портится, когда в нем испытываешь действительную необходимость». Приятели вышли из участка и направились к такси, в котором приехал теп В тот же миг другое запаленное такси стремительно подкатило к дому и остановилось перед ними. Из автомобиля вылез странно одетый, взъерошенный человек в пиджаке поверх пижамы с растрепанными волосами. Лицо его было взволнованно и красно. Господину Скотту, по-видимому, некогда было одеваться. Он стремительно кинулся к Карверу и прошептал. «Они снова пришли!» Эдгар Олис. «Тайна булавки» Голова двадцать первая К большому удовольствию господина Скотта, причастность его к делу Тренсмера не только не пошатнула его социального положения, но наоборот, придала его личности особый интерес. Правда, газеты, переставшие уже давно интересоваться убийством, не уделили ему ни единой строчки – Зато более узкий кружок, манинем которого он особенно дорожил, собиравшийся ежедневно в ресторане Туби и обсуждавший за вкусным завтраком события дня, всецело одобрил его решение. Впрочем, Скотт ежедневно заявлял своим приятелям. «Что касается меня, то я больше не вмешиваюсь в это дело. Полиция поступила в высшей степени невежливо по отношению ко мне, и никто даже не подумал поблагодарить меня». По правде сказать, господин Скотт и не надеялся на благодарность. Он ожидал совершенно другого. Еще недавно он вздрагивал при малейшем шорохе и звонке в передней, не говоря уже о том, что он истерзал бедную Элину по несколько раз в день, отказывая ей и снова принимая ее на службу. Однажды он небрежно заметил за завтраком. «Я уже сказал этому топоголовому инспектору Карверу, Не ждите от меня больше никаких сведений. — А что же вам на это ответил Карвар? — с любопытством спросил один из слушателей. Скотт с презрением пожал плечами. — Что мог ответить Карвар? — с иронической усмешкой заметил он. — Если бы расследование было поручено умному и ловкому человеку, преступник уже давно был бы повешен. Выдержав небольшую паузу, он добавил. У них была возможность реабилитировать себя, но, разумеется, они прозевали ее. Когда китаец с женщиной были в доме, я почти задержал их. Если бы полиция тогда подоспела вовремя, они не ушли бы. А вот выскользнули между пальцев. Я не люблю злословить, но мне кажется, что полиция играет какую-то странную роль. Во всяком случае, я умыл руки и покончил с этим делом. Заключил он с важностью свой рассказ. Господин Скотт дважды в день повторял, что умыл руки в этом деле. За завтраком своим друзьям, а за обедом своей жене. Так было и в этот вечер. День выдался исключительно жаркий, и Скотт, приняв вечером ванну и облачившись в шелковую пижаму, сел у растворенного окна и с наслаждением вдыхал вечернюю прохладу. Он увидел, как соседи Мэндерсы возвратились из театра, заметил, что другой его сосед Тремми вернулся домой сильно навеселе и долго спорил о чем-то с шофером такси. Скотт докурил папиросу и готовился уже отойти от окна, когда внимание его привлекли двое прохожих, медленно приближавшихся к дому. Вдруг они завернули в Мэйфилд. Скотт насторожился... До него донесся низкий грудной голос. — Позвольте вам сказать, друг мой, что Уэллингтон Браун верный друг, но и опасный враг. Скотт затрясся от волнения. Уэллингтон Броун — тот самый человек, портреты которого он видел в газетах, которого разыскивала полиция. Другой прохожий ответил что-то тихим голосом. Скотт напряг слух, но ничего не мог разобрать. — Это не угрозы! — послышался снова грудной голос у Эллингтона Броуна. Оба спутника поднялись по лестнице и исчезли в доме. Дрожа от страха, Скотт поднялся с места и подошел к телефону, чтобы позвонить Карвару. Однако ему не удалось этого сделать по той же причине, что и Тебу. Аппарат был испорчен. Спотыкаясь, он прошел в комнату, накинул поверх пижамы костюм и бегом спустился по лестнице. Он забыл даже надеть ботинки и выбежал на улицу в ночных туфлях. Остальное известно. Эдгар Уоллес. Тайна булавки. Читает. Виталий Торопов Глава двадцать вторая «Кто и куда пришел?» — удивленно спросил Карвар. «В Мэйфилд двое мужчин!» — прерывающимся от волнения голосом прошептал Скотт. «Двое мужчин пришли в Мэйфилд?» — повторил сыщик. «Когда же?» — «Не помню точно. Один из них Броун!» — продолжал Толстяк. «Как?» «Уэллингтон браун Вы в этом уверены?» — спросил изумленный сыщик. «Я слышал его голос. Могу под присягой подтвердить это на суде», — шептал Скотт. «Я сидел у окна и курил папиросу». Но Карвер уже не слушал его. Он кинулся в контору, снова появился через мгновение на улице и, почти втолкнув Теба в такси, приказал шоферу мчаться, стремглав к дому Трансмира. «Я должен был вернуться, чтобы взять ключ от подвальной комнаты», — объяснил он Тебу. «И, кроме того, эту игрушку». Теб услышал щелканье револьвера. «Если только толстяк не страдает галлюцинациями, то мы будем свидетелями важных событий», — сказал сыщик. Он посмотрел в окошко позади кузова. На небольшом расстоянии за ними следовал другой автомобиль. «Я захватил с собой всех свободных людей», — продолжал Карбор уж не знаю нашлось ли место для господина Скотта иначе придется толстику идти пешком, прибавил он с усмешкой. Мэйфилд был погружен в полнейшую темноту, когда они подъехали к дому. Карвер выскочил из автомобиля и пробежав асфальтированную дорожку, поднялся по лестнице. Тип следовал за ним по пятам. Еще миг, и Карвер осветил карманным фонарем замочную скважину и широко распахнул дверь. В то же время полицейские окружили дом. В передней было совершенно темно. Карвар разожег свет и вошел в столовую. Дверь, ветшая в подвал, была открыта. «Ого!» — пробормотал Карвар многозначительно. Он вернулся в сад, чтобы отдать необходимые приказания людям. Затем в сопровождении Тебо быстро спустился по каменным ступеням вниз. Дверь в подвальную комнату была заперта. Там было темно. Карвер быстро вынул из кармана ключ, тот самый, над которым тщетно трудился Вальтерс, и широко распахнул дверь. Повернув выключатель, он зажег свет и в ужасе остановился на пороге. Посреди комнаты, на полу, Лежал ничком Уэллингтон Броун весь в крови. А на столе же, как и в день убийства Трансмира, лежал тот же окровавленный ключ. Карвар взял ключ в руки. Никаких сомнений быть не могло. Это был ключ старика. Сыщик в полнейшем недоумении уставился на своего друга. «Что вы обо всем этом думаете, Теб? спросил он. Молодой человек ответил не сразу. Он стоял на пороге и пристально смотрел на блестевший у его ног предмет. «Опять булавка!» – удивленно воскликнул Карвар. Он велел тщательно обыскать весь дом. Однако поиски не привели ни к чему. Таинственный спутник Броуна успел скрыться, хотя запах пороха в подвале свидетельствовал о том, что выстрел был произведен совсем недавно. После того, как тело Броуна было осмотрено врачом и убрано, Тепп сказал своему другу. «Карвар, я сделал непростительную ошибку. Я виноват, что мы остались в дураках. Я мог бы помешать этому второму преступлению, если бы только вспомнил...» «Что же именно?» — растерянно спросил сыщик, как бы нехотя отрываясь от своих мыслей. «Ключ был в кармане Рекса», — понурив голову, сообщил журналист. Теперь я припоминаю, что он сказал мне это перед отъездом. Харвара заявление Теба не удивило. — Я уже догадался об этом, — ответил он. — Вероятно, нам обоим пришла в голову эта мысль, когда мы увидели ключ на середине стола. Теперь мне ясно, зачем он приходил к вам. В первый раз ему помешал ваш сосед. Сегодня же ночью он добился своего. Некоторое время сыщик стоял молча как бы что-то обдумывая. «Опять это загадка», — продолжал он. «Каким образом ключ очутился на середине стола? И это булавка. Снова булавка. Странно». Он прошелся взад и вперед по комнате. «И опять не найдено никакого оружия», — продолжал сыщик как бы про себя. «Теперь это уже не может быть делом рук Вальтерса». Это второе убийство снимает с него и тень подозрения. Мы можем обвинить его в краже по его собственному признанию, но не более. Теб, я снова спущусь в подвальную комнату, мне нужно кое-что осмотреть. Вы же останьтесь здесь. Карвер пропадал полчаса. Теб уже начал беспокоиться и был рад, когда снова увидел худощавую фигуру своего друга. Сыщик безмолвно прошел в переднюю, где дежурил полицейский, и строго приказал ему «Не впускайте никого в этот дом». Затем он поехал с Тебом на квартиру журналиста и тщательно осмотрел все комнаты. Больше всего его заинтересовали разорванные фотографии. Он поднес их к свету и стал внимательно разглядывать. «Ни малейшего отпечатка пальцев», — пробормотал Карвер. Несомненно, он опять был в перчатках. Я недоумеваю. Начал он и поднес обрывки снимков ближе к свету. Да, я так и думал. Воскликнул сыщик и подозвал своего приятеля. Лицо Тэба на фотографии было перечеркнуто черным крестом. — На вашем месте, Тэб, я бы крепко-накрепко запер дверь сегодня ночью, — сказал Карвар. — Я не хочу вас напрасно пугать, но... «Джентльмен в черном ни перед чем не остановится. У вас есть револьвер?» Теп покачал головой. Сыщик вынул из кармана свой револьвер и положил его на стол. «Возьмите пока мой», — промолвил он. «И, не раздумывая, стреляйте, как только увидите кого-нибудь у себя в квартире сегодня ночью». Эдгар Олис. «Тайна булавки» Глава двадцать третья Тепп сидел в редакции, погруженный в работу. Наконец он поставил точку, с наслаждением откинулся на спинку стула и закурил. Мысли его всецело были заняты ночным происшествием. теб не придавал серьезного значения предостережению друга. Он был совершенно убежден, что джентльмен в черном приходил лишь за ключом. Если кому-нибудь могла грозить опасность, то скорее Рексу. Может быть, у Трэнсмера были еще родственники? Они могли быть недовольны тем, что состояние старика перешло к Бэби. «Какой вы счастливец, Тэп!» — вдруг воскликнул журналист, сидевший рядом. «Вы замешаны в таинственные дела, а у меня ничего за пять лет, кроме всякой пустяковой дребедения». «Но что это... что это за рисунок?» прибавил он взглянув на стол теба план подвальной комнаты ответил теп убитый лежал там же где и в прошлый раз в том же положении с любопытством спросил журналист да приблизительно ответил теп и в комнате нет окна продолжал расспрашивать журналист теп покачал головой да если бы убийца был карликом он не мог бы войти иначе как через дверь тотчас же ответил он Во время этого разговора вошел издатель. Он редко появлялся в комнате журналистов и вообще редко бывал в редакции в этот поздний час. Это был полный седой человек, очень обходительный в обращении. «Пойдемте со мной в кабинет, Холланд», — пригласил он молодого журналиста. Тэб нехотя повиновался. «Вы разузнали, где скрывался Броун?» — спросил толстяк в кабинете я предполагаю что он провел все это время в тайной курильне опиума ответил журналист и Линг, хозяин золотой крыши быстро перебил его издатель он самый подтвердил теп он намекнул на то что броун был у него броун ведь известный курильщик неужели никто так и не разглядел его спутника продолжал издатель никто его не видел кроме скотта ответил молодой человек Но Скотт был так напуган, что не мог описать нам его наружности. И, несомненно, никто не видел, как он уходил из Мэйфилда. Когда мы приехали, его уже не было. Издатель некоторое время молча смотрел на Теба. — А как вы объясните то обстоятельство, что на столе снова был найден ключ? Теб беспомощно развел руками. — А я знаю, что это означает. — Медленно... И с расстановкой произнес толстяк: «Это очень ловкий ход со стороны убийцы. Он, видимо, его долго обдумывал». Молодой журналист окинул издателя удивленным взглядом. «Разве вы не понимаете?» продолжал тот. «Ведь если бы даже убийца Трэнсмэра, он же вероятно и убийца Броуна, был схвачен?» «Пришлось бы, прежде чем судить его, доказать, что он мог войти в подвальную комнату, выйти из нее, запереть дверь и положить ключ на стол. А как это доказать?» «А Карвар, — говорит, — начал Тэп, — я знаю теорию Карвара», — прервал его издатель. «Он думает, что первоначально намерением преступника было оставить подле старика оружие, чтобы таким образом навести полицию на мысль, что трансмер покончил с собой. Но...» В таком случае незачем было убивать старика в спину. Нет, я не согласен с этой теорией. Вчера вечером я беседовал по этому поводу с известным адвокатом, и он вполне согласен со мной. Убийца, повторяю вам, знал, что делал. Он правильно рассчитал, что пока не будет объяснено, каким образом ключ очутился на столе, после того, как дверь была заперта снаружи, вину его доказать невозможно». Издатель умолк и некоторое время испытывающе смотрел на молодого журналиста. «Должен вам сказать, Холланд, — начал он, — что из-за этого дела поднимается страшная шумиха, и кто-то сильно пострадает, если преступник не будет обнаружен. А пострадает, несомненно, ваш друг Карвар, которому было поручено расследовать первое убийство. Я люблю Карвара. «Но должен сознаться, что он сплоховал. Я не буду защищать его». Издатель снова помолчал и сказал. «И вы также сплоховали, мой друг. Вы должны были сразу же отмежеваться от Карвара, подготовить читателя к возможной неудаче. Не буду распространяться о том, что случится с вами, если вы не распутаете этого дела. Вы сами это отлично понимаете». «Нужно найти виновного, Холланд!» «Я понимаю, сэр», — с грустной улыбкой ответил теп «Нужно сделать все возможное, чтобы объяснить, каким образом ключ мог попасть на середину стола. Не забывайте этого, Холланд!» «Я все сказал». После этого неприятного разговора теп отправился в Мэйфилд. Он надеялся найти там Карвара и не ошибся. Однако с первого же взгляда журналист понял, что его другу не удалось открыть ничего нового. «Булавки разные!» — воскликнул он, увидев Теба. Обе булавки лежали перед ним на столе. Действительно, одна из них была значительно короче другой. «Случайно обронить булавку можно только один раз!» — задумчиво произнес Карвар. «Пойдемте в подвальную комнату, Теб». Когда они спустились вниз, Тэбб рассказал другу о своем разговоре с издателем. Сыщик выслушал его внимательно и с большим интересом. «И почему-то убежден, что мы никогда не обнаружим преступника», — понурив голову, заключил Тэбб свой рассказ. Сыщик некоторое время сидел молча, погруженный в свои мысли. «Я не так мрачно настроен, как вы, Тэбб», — заметил он наконец «Но нам предстоит порядочно потрудиться». «Да, ваш издатель прав». теп машинально разглядывал коробки на полках, висящих вдоль стен. «Нигде нет ни малейшего отпечатка пальцев», — заметил сыщик. «Этот негодяй ходит всегда в перчатках. А между прочим, я намерен оставить здесь в доме охрану на день или на два. Хотя мало надежды, что он еще раз сюда вернется». Сыщик потушил свет, запер дверь и поднялся стебом в столовую. «Да, Броун убит», — с горькой усмешкой сказал он журналисту. «Вальтерс вне подозрений». «Единственные люди, на которых может теперь пасть подозрение, это <свы> вы и я», — добавил он и рассмеялся. «Мне это уже приходило в голову», — с улыбкой ответил молодой человек. Утром Тэп нашел в ящике для писем объемистое послание от Рекса. Оно было из Палермы. «Дорогой теп мне надоело путешествовать, и я решил вернуться домой. Посылаю вам в этом письме кольцо. Я купил его здесь по случаю. Оно будто бы принадлежало когда-то самому Цезарю Борджа. Мне его продали с гарантией, и я заплатил за него довольно дорого». «Вам передаст письмо лакея парохода, на котором я приехал, и который сегодня уходит обратно». Прежде чем читать дальше, Теп внимательно оглядел кольцо. Оно было замечательной, тонкой, художественной работы. «Посланцу моему ночей давайте. Я уже вознаградил его, как и подобает такому крезу, как я. Совершенно не знаю, что делать с собой по возвращении». «Конечно, я не поселюсь в этом мрачном Мэйфилде. Если вы все еще будете открещиваться от меня, то мне просто придется поселиться в гостинице. Простите, что не написал вам раньше. Сердечно вам преданный Рекс». Внизу была приписка. «Если прямой пароход отойдет отсюда в среду, что еще неизвестно, то я прямо вернусь домой. Если я вам ничего не напишу, то знайте, что я изменил решение». В Палермо много прекрасных женщин. За этой припиской следовала вторая. «Приглашаю вас и умнейшего карвора пообедать со мной в день приезда». Тэп усмехнулся, спрятал письмо и кольцо в ящик стола и задумался. Не пустить ли Рекса в самом деле снова к себе? Временами он сильно скучал без него. теп с улыбкой подумал о последней приписке. Вероятно, увлечение миссис Эртферн было давно забыто. Теп должен был в этот день пить чай у артистки. Он снова улыбнулся. Впрочем, лицо его тотчас же помрачнело. Дело Трэнсмера начинало тяготить его. Ему, как журналисту, надоело обо всем умалчивать. Встретившись в этот день с Карваром, он откровенно сказал о том сыщику – Карвар понял его претензии и заявил. «Теперь вы можете писать, о чем хотите, исключая булавки». Журналист был в восторге и в самом веселом настроении отправился в централь-отель к мисс Эртферн. Молодая женщина встретила его очень ласково. Она протянула обе руки и приветствовала его крепким рукопожатием. «Какой у вас усталый вид!» — воскликнула она. «Точно вы не спали целую неделю?» Вы все, вероятно, заняты этим новым убийством. Она умолкла и стала разливать чай. Ведь Броун и есть тот человек, которого вы так старательно разыскивали, не правда ли? Вероятно, о нем и рассказывал и Теб утвердительно кивнул. Несчастный, с сожалением проговорила мисс Эртферн. А этот Вальтерс, что с ним? Я видела его всего лишь раз, но он мне показался отвратительным. Она тут быстро переменила тему разговора. А я получила предложение вернуться на сцену. «Ах, так?» — заметил Теб. «Да, ну, я отказалась. Я ненавижу сцену. У меня связаны с ней самые тяжелые воспоминания». Теб вспомнил о письме, полученном им утром от Рекса. «Знаете ли вы, что Рекс скоро возвращается?» — спросил он. «Вам он больше не писал?» Молодая женщина отрицательно покачала головой. Лицо ее вдруг сделалось серьезным. «Нет, он не писал мне после того странного письма», — ответила она. «Мне очень его жаль». теп лукаво усмехнулся. «О, не жалейте его! Этот беспутный малый уже вполне исцелился от своей сердечной раны. Юношеские увлечения никогда не бывают длительны. Вы рассуждаете, как седовласый старец». Весело воскликнула девушка. А вы сами исцелились от своего влечения? Какого? Быстро переспросил молодой человек. Да, до известной степени. Что же вы подразумеваете под известной степенью? спросила улыбаясь мисс Эртферн. — Я не совсем правильно выразился, поправился Теп. Я хотел сказать до известного времени. Их взоры встретились. И артистка первая опустила глаза. «На вашем месте, господин теп тихо сказала она, — «я бы постаралась забыть о нем. Влюбленные ведь бывают подчас решительно несносные. «Вы находите?» — упавшим голосом спросил журналист. «Я находила это», — уточнила она и тотчас же переменила разговор. «Любопытно. Чем теперь займется ваш Рекс? Он так богат?» «Я никогда не думала, что трэнсмер оставит ему все свое состояние». Старик часто ворчал на племянника за расточительность и праздность. «Или трэнсмер не оставил завещание, и молодой Лендер унаследовал все по закону, как ближайший родственник покойного?» «Нет, не совсем так», — ответил теп «Старик составил собственноручное завещание». «Ах, вот что!» — воскликнула мисс Эртферн, уронив чашку. Лицо ее вдруг стало бледным, как полотно, а в глазах светился ужас. — Повторите то, что вы только что сказали. — Что именно? — смущенно пробормотал теп Разве вы об этом не знали? — О, Боже! — прошептала молодая женщина. — О, Боже! Как это ужасно! теп подошел к ней и участливо спросил. — В чем дело, Урсула? Вам нехорошо? Мисс Эртферн грустно покачала головой. — Пустяки! — сказала она. «Это пройдет. А, я сейчас вспомнила, простите меня». Она повернулась и выбежала из комнаты. теп был совершенно ошеломлен. Он не знал, что и думать. Так прошло не менее четверти часа. Наконец, молодая женщина снова появилась. Она была все еще бледна, но уже вполне владела собой. «Мои нервы никуда не годятся». — сказала она с усмешкой, как бы оправдываясь перед гостем. — Но что вас так потрясло? — спросил Тэп. — Право не знаю. — устало ответила она. — Вы говорили о завещании, и я вспомнила все. — Урсула, вы что-то от меня скрываете, — заметил с упреком молодой человек. — Почему вы так расстроились? Она снова покачала головой. — Я говорю вам всю правду, Тэп. Промолвила она, вдруг назвав его по имени. Молодой человек густо покраснел. Она заметила свою ополошность и сказала. — Простите, что я назвала вас по имени. Старая театральная привычка. Собственно, мне нужно было звать вас так с самого первого дня нашего знакомства. А теперь уходите, я устала. Не возражайте, но лучше приходите завтра, Теб. Эдгар Уэллис «Тайна булавки» Глава двадцать четвертая Над дверью строящегося дома Илинга была прибита дощечка с китайской надписью, в вольном переводе означавшей «Да отразятся славой ваши поступки на ваших потомках». Вся мудрость Дальнего Востока была заключена в этом кратком изречении. Несмотря на преклонение перед западной культурой, Илинг строго соблюдал восточные обряды и традиции. В этот день он сидел на широкой ступени террасы своего нового дома и внимательно следил за постройкой. Китайцы как раз возводили вторую колонну. Илинг посмотрел на солнце, поднялся и направился к выходу. На траве около дороги стоял маленький черный автомобиль. Китаец сел за руль, но не сразу пустил машину в ход. Он долго еще сидел в глубокой задумчивости. Уже смеркалось, когда Илинг наконец тронулся в путь и скрылся за поворотом дороги. Когда он подъехал к ресторану, слуга, встретивший его, сказал «А вас и ждет дама в зале номер шесть, она желает вас видеть». Китайцу незачем было спрашивать имя дамы. Лишь одна женщина имела право переступить порог зала номер шесть. Он пошел прямо туда. Мисс Эртферн сидела за столом. Перед ней нетронутым стоял обед. Молодая женщина была бледна, как полотно. Под ее прекрасными серыми глазами легли темные круги. Она быстро взглянула на китайца и опустила глаза. «Илинг, вы прочли все бумаги, которые взяли в доме?» Тихим голосом спросила она. «Да, многие», — осторожно ответил китаец. «Прошлой ночью вы сказали мне, что прочли все», — с упреком заметила она. «Значит, вы говорили неправду?» «Бумаг оказалось так много», — смущенно сказал китаец, «и некоторые даже трудно было прочесть. Вы нашли в них что-нибудь, касающееся меня?» — спросила мисс Эртферн, понизив голос до едва слышного шепота. — Есть кое-что и о вас, — ответил китаец. — Большая часть бумаг написана в виде дневника. Молодая женщина поняла, что Илинг избегает прямого ответа. — Говорится ли там что-нибудь о моем отце или о моей матери? — быстро спросила она. — Нет. — Тотчас же ответил Илинг. Большие серые глаза молодой женщины, испытывающие, уставились на китайца. «Вы не хотите сказать мне правду, Илинк?» Промолвила она. «Вы боитесь огорчить меня, не так ли?» Китаец не опустил глаза под ее настойчивым взглядом. «Сударыня, как я могу говорить с вами о бумагах, которые я не прочел или которые я не понял?» Промолвил он. «Я не хочу вас обманывать». «Шисо писал о вас. Он говорит, что вы единственный человек, которому он доверял». Она окинула его удивленным взглядом. «Я? Но...» — начала она. «Он говорит также и другое», — перебил ее и Линг. «Я когда-нибудь переведу вам все эти бумаги. Теперь же я решительно недоумеваю, что мне делать». Китаец задумчиво посмотрел в окно, как бы забыв о присутствии молодой женщины. «У нас в Китае говорят «Соломинка, несущаяся в водовороте». Вот такова и моя душа в этот миг. Я многим обязан Шисо. «Чем могу я отплатить ему за все?» Тренсмер был жестокий человек, но он умел держать слово. Слово «Тренсмера» стоило больше, чем всякие писанные обязательства других – Я как-то обещал ему, что отомщу за него в случае несчастья и сдержу свое обещание во что бы то ни стало. Я лишь недоумеваю. Когда Элинг бывал взволнован, ему трудно было находить нужные английские слова. Мисс Эртферн ласково посмотрела на него и сказала, «Я буду терпелива, Элинг. Я знаю, что вы мой друг». Элинг улыбнулся. «Вы простили меня, мисс Эрдферн? «Конечно!» — воскликнула молодая женщина. «А теперь, может быть, вы пришлете мне обед? Этот уже совершенно остыл». Илинг ласково кивнул головой и вышел. Мисс Эрдферн пообедала одна. Не показался Илинг и тогда, когда она уходила. Впрочем, когда молодая женщина заворачивала за угол, Он был в нескольких шагах от нее, но она его не видела».